Глава двадцать первая. «Счастье должно быть накормленным! Обидели меня! Срочно загладьте свою вину! И за ушком не забудьте почесать!» Кот брысь! В широкое окно кабинета ректора били яркие лучи. Они наполняли воздух золотистыми искрами и слепили глаза. Я была рада тому, что из-за этого не могу рассмотреть лицо Эцануса. Было стыдно за то, к чему привело исследование фамильяра, на котором я так беспечно настояла. Вот, значит, как, только и произнёс ректор, выслушав подробный рассказ роктора. Я была благодарна брюнету за то, что он взял на себя труд всё объяснить. даже не злилась за то, что настоял на своём и привёл нас с брысьем к Кацанусу. Сама бы я не решилась попросить ректора о помощи. Да, он ведёт факультет и вozoологии, но даже мать боится колдуна. Кстати, о подруге. Мне не хотелось её подставлять. Местные законы очень странные. Что, если заподозрят у девушки тот самый вирус, что поражает колдунов, и отправят за печать? Поэтому я молча смотрела себе под ноги. Ректор с любопытством наблюдал, как лохматый парень весело прыгает по его кабинету, пытаясь поймать скачущие по стенам солнечные зайчики. Их отбрасывали стёкла отлетающие от академии машины. С улицы доносился стихающий шум мотора. Бабуля с упоением продолжала осваивать воздушное пространство Эли Yara. Эцанус нарушил тишину. Никогда не думал, что увижу такое. Ожившая сказка. Если я не ошибаюсь, в мире ведьм это называют анимагом. Ошибаетесь, возразил Ректор. Анимаг это человек, который может превращаться в животное, а обратный эффект именуют сменой и пастаси. Это оборотень. Нет, вмешалась я. Оборотень всё же более разумен. Осеклась и с улыбкой посмотрела на Брыся. Сфинкс ведёт себя так, как привык. Ему трудно ходить прямо и говорить он не умеет. Оборотни в человеческом обличии не слишком отличаются от обычных людей. "Договаривай", раз начала. Мягко усмехнулся Эцанус. "Я специалист по тварям Эли Yara, а вот в сказках мира ведьм разбираюсь неважно". А в некоторых легендах, осторожно продолжила я. Фамильяры ведьм могли принимать человеческий вид, но при этом не становились людьми. То есть преображение брыся нормальное явление, выгнал броф ректор. Наверное, вздохнула я и пожала плечами. Как вы правильно заметили, это всё сказки. Угу, Атцанус побарабанил пальцами по столу и безапелляционно заявил: Сегодня после занятий я жду твою группу исследователей. Зачем? Испугалась я. Хотите нас наказать? Пока не решил, хитро улыбнулся он и добавил серьёзно. Недавно ты сказала, что идея, кажущаяся безумной, может привести к новому открытию. Сейчас, глядя на это, он кивнул на Брыся, который развалился на ковре в своей любимой позе, животом вверх. Я начинаю верить в подобную возможность. Будете курировать? Искренне обрадовалась я. Спасибо. Ох уж эти намирные словечки, буркнул ректор и взглядом указал на дверь. Мне стоило немалых усилий, чтобы просто поднять брыся с пола. Кота размарило на солнышке, а ковёр был таким мягким, Сфинкс никак не понимал, зачем куда-то уходить, когда можно подремать в этом чудесном месте. Мароктор безропотно закинул оборотня на плечо и вынес. Выбежав следом, я увидел в коридоре мнущихся Майту и Умена. Зверствовал. Беспокоенно спросил рыжий парень: "Что Эцанус сделал с брысьем?" Ахнула Майта. "Усыпил. размышляя о том, что ректор, вероятно, сможет вернуть коту нормальный облик, хмыкнула я и тут же пожалела о своей шутке, когда девушка побледнела и покачнулась. Умиан поддержал её, а я торопливо исправилась. Брейс просто уснул под голос ректора. Всё с котом в порядке. Ну, разве что кроме того, что он не кот. Но вечером, возможно, удастся это исправить. Фух, держать за довольного приятеля, облегчённо выдохнула подруга. Я тоже на уроках Ицануса засыпаю, рассмеялся Умен, бубнит, бубнит. Если желаете обсуждать ректора, хотя бы дверь закройте, донеслось до нас. Умен побелел как мел и уже сам повис на майте. Та расхохоталась и оттолкнув его, помогла Роктору поставить нашу милукующую проблему на ноги. Я тщательно прикрыла дверь и сообщила девушке. После занятий ректор пригласил нас на внеочередной факультатив, только команду исследователей фамильяра. Я с вами, безапелляционно заявил ректор, и в ответ на мой недоумевающий взгляд пояснил: "Прослежу, чтобы вы превратили в кота брыся, а не ректора". Посмеиваясь и перекидываясь шутками, мы отправились на урок к Асей. Учитель позволила нам войти и сесть на свои места, даже на брыся внимания не обратила. Я предупредил. В ответ на моё удивление шипнул Тарзак и белозубо улыбнулся. Я замерла, не зная, как поступить с котом, но выручил Ректор. Он сядет рядом со мной, потянул он парня. Сам предложил. Едва слышно проворчала я, понимая, что усадить кота будет мне несколько затруднительно. Но мои опасения не сбылись. Брысь, наигравшись в кабинете ректора и после погрома моей комнаты, если верить бабуле, свернулся калачиком на стуле. Удерживаясь на нём чудом, кот просто уснул. Ученики, шёпотом обсуждая необычного новенького, то и дело посматривали на человекообразного кота. А я прислушивалась к тому, что говорила Касаи. Мне безумно нравились её уроки. Дома Я не особо химию любила, но в Ильяре не только пичкали теорией, но и тут же демонстрировали её на практике. Даже весьма опасные опыты учитель легко ограничивал магией, и зрелищность не уступала самым ошеломительным спецэффектам мира ведьм. Поэтому уроки проходили незаметно, и я каждый раз жалела, что легкомысленно выбрала факультатив. Мне было мало одного-двух, как принято. Я жаждала знаний, хотела углубиться в магию каждого направления, впитывала любую информацию, горела желанием идти дальше, прочесть больше и изучить глубже. Гелия, так можно перегореть. Осадил меня ректор, когда я после урока спросила Кассей, когда проходят её факультативы. Тебе не хватит ни сил, ни времени на несколько факультативов, распыляясь, ты не даёшь себе стать лучше в чём-то одном. Но как я могу выбрать что-то одно, если не знаю, из чего выбирать? сердито перебила я. Ты не понимаешь, я будто попала на пир, где подают совершенно удивительные блюда. Ни одно из них я ещё не пробовала. Разве можно понять, какое из них лучше, если не испытало всё? Хорошо. Со смехом ответила Касаи: "Приходи ко мне на факультативы, как будет свободное время, просто присмотреться, пробуй на здоровье". Ректор поджал губы и недовольно покачал головой. Я же поблагодарила учителя и, цапнув рюкзак, пошла будить кота. "А кто этот красавчик?" перехватив меня, спросила смущённая Бейти. "Он тоже из мира ведьм, ведёт себя странно", обвинила Олна. Почему он спит? возмутилась Наинса. Это я беспомощно оглянулась на Ректора, но староста лишь руки на груди сложил и дёрнул уголком рта. Тарзак хотел было вмешаться, но Брюнет легко оттеснил его в сторону, будто уступая дорогу Майете. Девушка приблизилась и ласково взъерошила шевелюру Брыся. Тот приоткрыл глаз и широко зевнул. Девчонки снова зашептались. А Бэйти смирила потенциальную соперницу ревнивым взглядом. «Спит, потому что во сне быстрее усваивает новые знания», — нашлась я. Мы с ребятами решили пока не афишировать преображение кота, чтобы избежать паники. «А что, нельзя?» «Касса и не против», — поддакнула Майта и попыталась поднять брыся. «Мрррр!» — не согласился тот и снова смежил веки. «Что он сказал?» заинтересовалась Найнса. Как-то очень знакомо это прозвучало. Так, кажется, инкогнита Сфинкса скоро будет раскрыта. Мяукнет кот ещё раз два, и сообразительная девушка догадывается. Или нет? Найнса, идёшь на факультатив к Ингаретте, крикнул с другого конца класса Ловис. Сейчас, кивнула Анна и, цепнув подозрительным взглядом новенького, подхватила сумку. Мне тоже пора. С сожалением вздохнула Майта и, оставив попытки растормошить кота, поднялась. Умян, пошли к касы. А новенький с нами пойдёт? С надеждой посмотрела на меня Бейти. Видимо, она решила воспользоваться тем, что у нас общий факультатив у Аннет, и в отсутствие соперницы познакомиться с Брысем поближе. Если Бейти будет настаивать, Сфинкс её и укусить может. Представив это, я едва сдержала улыбку. "Нет", потянула недовольного Брыся за ухо. "Он посещает факультет Евсануса, идём, э, э, новенький". Ректор молча подхватил Брыся под другую руку, и мы потащили нашу упирающуюся проблему к выходу. Тарзак пошёл было за нами, но на руке блондина повисла Виина, нечем дышать. Я мысленно поблагодарила девушку, что вовремя отвлекла его. Тарзак становился навязчивым и непредсказуемым, это начинало пугать. Спасибо, неожиданно произнёс ректор. Я изумлённо замерла на небольшой площадке перед входом в академию, мимо пролетела оранжевая бабочка, и Брис тут же, проснувшись, вырвался и кинулся её догонять, перебирая по земле руками и ногами. Он напоминал большую неуклюжую мартышку. «За что?» Я недоуменно посмотрела на брюнета. «За то, что выбрала меня», наблюдая за брысим, пояснил Роктор. Ощущая, что краснею, я догадалась. «Ты слышал разговор с Тарзагом?» Не отрывая пристального взгляда от человекообразного кота, парень молча кивнул, а у меня сердце, казалось, провалилось в желудок. «А когда ты пришел?» Если роктор видел поцелуй, мог неправильно понять или нет? Было неприятно от одной мысли, ведь я не сразу отпрянула от Тарзага. Это получилось от растерянности, но со стороны могло показаться иначе. Хочешь знать? Вместо ответа спросил он: "Почему я не предупредил тебя о цветах?" Я облегчённо выдохнула и спрятала улыбку. "Не видел". Роктор пришёл чуть позже. Когда я раскрыла манипуляции Тарзага, который пытался вручить мне букет наедине. Было неприятно что-то утаивать от Брюнета, но это же не я поцеловала другого парня. Я ни в чём не виновата. Утешая себя этим и убеждая, что так будет лучше, я ответила: "Хочу. Я пыталась спросить тебя об этом несколько раз". "Знаю", ректор наконец посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. Я обманул тебя. Сердце совершило кульбит. Перед глазами заплясали разноцветные пятна. Неужели я увидела то, чего нет? Сводный брат лишь поиздевался надо мной, обвёл ведьму вокруг пальца. Усыпив вражду проявленным вниманием и добротой, пустил пыль в глаза. Поцелуем. Зачем? Едва сдерживая подступающие слёзы, выдохнула я. чтобы Санакан перестал на тебя давить или мстил. Дурочка, притянул он меня к себе, зарывшись лицом в волосы, прошептал. Я не был уверен, что ты согласишься, поэтому и схитрил, но я не настаиваю. Он медленно отстранился, я с трудом удержалась, чтобы не податься к парню снова. Так приятно было в его объятиях. Дыхание дракона лишь ритуал, продолжил Роктар. и ты в любой момент вправе отказаться зелёные глаза его иронично заблестели но предупреждаю что в этом случае тебя могут счесть ветреный я пыталась вспомнить как дышать мысленно снова и снова повторяла услышанные слова не был уверен что соглашусь неужели высокомерный красавчик любимец девушек из староста класса боялся отказа пока я хватала ртом воздух Ректор воровато огляделся и быстро наклонился ко мне, даря едва заметный лёгкий поцелуй, будто припечатал. В груди разлилось тепло, на ресницах всё же затрепетали слёзы. Это всё по-настоящему, то есть, смаргивая солёную влагу, уточнила я. Хочешь сказать, что я тебе нравлюсь? Хочу сказать, выгнул он бровь и усмехнулся. Мне кажется, я уже не раз это доказал. Или ты так не уверена в себе? «В себе уверена», — фыркнула я и хитро покосилась на парня. «В тебе нет». «Вспомни свои слова в нашу первую встречу». «Ты назвалась принцессой». Смеясь, он заложил руки за спину. Я же любовалась ямочками на щеках Роктора. Я подумал, что у ведьмы мания величия. Кто же знал, что ты... настоящее сокровище. Ясудражна втянула воздух и часто заморгала, отвела взгляд и смущённо ответила: "Я тоже была не права, не стоит оправдываться". Перебил он и положил тёплую ладонь мне на плечо. "Твои дела говорят лучше всех слов. Ты не выдала вину, хотя кузина вела себя вызывающе, даже защищала упрямицу". Он педантично продолжил перечислять то, что ему нравилось. Мне стало бегать за мной, как ожидалось. С головой погрузилась в учёбу. "Го-го", воскликнула я. "Думал, буду вешаться на тебя". Меня это уязвило, признался он. А когда нарисовался тарзак, я разозлился. "Но ты оказалась не настолько доверчива, как моя кузина. Кстати, зря ты рассказала парню о её чувствах. Этот лжец недостоин её руки". "Он хороший", возразила я. просто заблуждается. Думаю, со мной он пытался подружиться для того, чтобы тебя позлить. Ты не веришь Тарзагу, а он не верит Вини. Ну, в этом она сама виновата. В ста словах правды ноль с палочкой. Кстати, нахмурился ректор. Почему ты предположила, что её магия стабильна? Разве не очевидно, удивилась я. Он пожал плечами и внимательно огляделся. А где брысь? О, нет, забеспокоилась я, мгновенно забыв про природу чужой магии. Яд влеклась, только что он гонялся за бабочкой здесь, кажется, потом двинулся вон туда. Я хотела последовать за котом, но Ректор перехватил меня за руку. Тебе пора на факультатив. Не переживай, я найду его. Поспеши, а Анат не любит, когда опаздывают. Подарив мне ещё одну замечательную улыбку, он побежал искать Брыся. Я помелась, не желая бросать поиски на парня, но подумала, что стоит согласиться. Брюнету нравится то, что я тянусь к знаниям, и польстит то, что я доверила кота. Казалось, я начала понимать роктра. Может, мы теперь настоящая пара? Как я могу спокойно спать в половину тушки, свисевшись с открытой форточки над кастрюлей с кипящей водой? Что сказать? Это талант. కోత్ బ్రీస్